и тогда невидимый для Раксаны, скрытый под балконом Серано, начинает сочинять рифмованные признания в любви от имени крестьяна. Ираксана думает, что ее избранник де Навильет, не сходя с места сочиняет такие дивные стихи. Если учесть уникальный, неповторимый голос Высоцкого, то Раксане пришлось бы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 Всех пор стал его поклонником, окончательным, безоговорочным, пожизненным навсегда. По Повсюди я позвонил ему по телефону и сказал: "Володя, ты себе не представляешь, такое счастье ты мне даровал. Я был на Пицунде и провел 24 дня рядом с тобой. Я слушал твои песни каждый день. Ты замечательный поэт. Ты прекрасен, я тебя обожаю".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 В поэзии это случается крайне редко. А вот с Высоцким произошел именно такой феноменальный случай, потому что два творческих качества актёрская и поэтическая слились. Причем по таланту каждая грань не уступала другой. И в кого, и во что только не перевоплощался Высоцкий.